Глава 15. Уже перевалило за полдень, когда Гаврилов вернулся, неся в руках плоскую коробку с золотым вензелем на крышке. «Купил вам платье. Видел, где вы отоваривались. Все объяснил продавцам. Они помогли с выбором». «Вы купили мне платье?» — слегка шарила Вероника. «Его можно надеть прямо сейчас. Оно не для венской оперы. Это мое извинение. Завод». Вероника открыла коробку и увидела легкое платье в постельных тонах завернутой в папиросную бумагу. Гаврилов по ее глазам понял, что плати ей понравилось. «И не вздумайте отказываться. Это подарок с душой», — строго заметил он. «Правда?» «Правда. Я вырвал себе душу, когда за него платил». Вероника рассмеялась и, забрав коробку, отправилась в ванную комнату переодеваться. С Гавриловым ей было и просто, и трудно одновременно. Просто потому, что он ей нравился, и сложно потому, что он нравился ей слишком сильно. Они договорились, что постоянно будут на связи, и обменялись, наконец, телефонами. Вероника объяснила, что должна быть рядом с Медниковыми, чтобы быть в курсе всех событий. Гаврилов напомнил, что именно сегодня планирует нанести бывшему партнеру Карманову ответный удар. «Встретимся вечером и обменяемся новостями», — на прощание сказал он. «Эй, не волнуйтесь, я буду за вами присматривать». «Они все с утра пораньше рванули в город» заявила Овсянкина, как только заметила Веронику на палубе. «Лидия и Леонид Филиппович не разговаривают друг с другом. Впрочем, чего удивляться? Если бы мне при всех сказали про фланелевую пижаму, я бы вообще провалила сквозь землю. А уж Лидия с ее амбициями... Короче, между ними пробежала черная кошка. Большая черная кошка. Эдуарда и Жанну позвали с собой, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Прикольненько было наблюдать за Лидией». «Мне кажется, сегодня она ненавидит всех с удвоенной силой». «А вы с Ветей почему остались?» – спросила Вероника. «Не, мы не остались», – возразил Овсянкина. «Мы скоро тоже сойдем на берег. Просто хочу доснимать лайф ту на борту. Сделать затравку для основного видео. Знаешь, что такое лайф ту Это такой вид съемки, когда блогер постоянно находится в кадре и сам участвует во всех событиях». Она включила айфон и навела его на себя и на Веронику. Потом отошла в сторону, продолжая водить рукой туда-сюда. Вероника довольно скептически отнеслась к ее объяснениям. «На телевизионном жаргоне это называется иначе», — не удержалась и сказала она. «Совсем не ту-тейп, а камера на голове собаки. Когда все прыгает и мелькает, как у тебя». Овсянкина ее замечание страшно не понравилось, но она не подала вида. Хотя немедленно оттащила пятюню подальше чтобы избежать дальнейшей критики. Оставшись одна, Вероника отправилась бродить по палубе, надеясь собраться с мыслями, но у нее ничего не получалось. Вид чудесного города на горизонте очень отвлекал. Тогда она решила посидеть в шезлонге и целый час провела под зонтиком, как размаренная муха. Мысли постоянно перескакивали со скользкой рептилии на Гаврилову и обратно. Напившись холодной газированной воды, Вероника решила спуститься на другую палубу, подальше от палящего солнца, туда, где она впервые встретила Гаврилова, и прогуляться среди тропических растений. К своему немалому изумлению, за первым же кактусом она наткнулась на Наташу, которая в одиночестве пила кофе в крохотном кафе с милым названием «Кэп энд Рос». «Привет», — заметив Веронику, Наташа улыбнулась ей не рабочей, а вполне себе штатской улыбкой. «Вы тоже остались на борту? Хотите кофе?» Вероника всегда хотела кофе. Она так самозабвенно любила этот напиток, что глоток воды в пустыне наверняка променяла бы на глоток эспрессо. «Не могу устоять», – призналась она и заняла место напротив Наташи за столиком. «Теперь я понимаю, почему кафе называется «Чашка и роза». Столешница была украшена рисунками чашек всех видов и цветов, а в вазочке на салфетке стояла живая роза. По какой такой причине Лидия не взяла вас с собой в город?» Полюбопытствовала Вероника, оценив расслабленный вид сидевшей напротив девушки. В сущности, она присоединилась к ней не потому, что хотела завязать дружбу или действительно нуждалась в компании. В ее голове молниеносно созрел план рассказать Наташе о вчерашнем нападении, чтобы взбудоражить ее и под это дело что-нибудь из нее выколотить. Любую информацию. Наташа весьма здравомыслящая особа, глупостей не наговорит и вряд ли наврет стрекороба. Она из тех, кто лучше промолчит, чем скажет лишнее. Она, девушка явно не глупая, многое видит, о многом догадывается. Кроме того, не стоит забывать, именно Наташа помогла подобрать дротик в Ярославле и сунуть его в бокал с коктейлем здесь, на золотой принцессе. Короче говоря, стоило воспользоваться случаем и немножко с ней поболтать. Лидия на меня разозлилась, ответила Наташа, и легкой тень улыбки проскользнула по ее лицу. Она считает, что я не оценил ее заботу обо мне. Она вчера подарила мне визит в СПА-салон, а я оттуда сбежала. «Серьезно?» — Вероника искренне удивилась. «А почему?» «Ну, Лидия решила сделать мне подарок внезапно, а процедура изначально заказывала для себя, омолаживающие. Видно, мне они не очень подошли. Меня сначала долго мяли, потом сделали горячее обертывание с целебным илом и засунули в ароматическую ванну». В вот этой ване мне стало плохо, голова закружилась, и я поплыла. Косметолог хотела дать мне отлежаться, но я решила, что с меня хватит. Лидия была в ярости. «Могу себе представить», — пробормотала Вероника. Когда подошел официант, она попросила принести кофе и отдельно горячее молоко. Все-таки они с Гаврилом уже опустошили с утра целый кофейник. Молоко должно было смягчить кофейный удар. «А что у вас с рукой?» Любопытствовала Наташа, подкинув Веронике замечательную возможность осуществить свой замысел. Вы никому не расскажете? спросила та, понизив голос. Я вчера вечером попала в переделку. Меня чуть не убили. Если Наташа и знала что-то о полуночном нападении, она ничем себя не выдала. Ее изумление показалось Веронике совершенно неподдельным. Господи, а что случилось? Я перебралась с выпивкой и отправилась прогуляться по палубе. Время приближалось к полуночи, и весь народ тусовался в барах и ресторанах. Как-то так вышло, что я оказалась совсем одна, и тут на меня кто-то налетел, как вихрь, как ураган. Какой-то жуткий, кривоносый тип. Клянусь, он хотел сбить меня с ног и выкинуть за борт. Я сопротивлялась, как могла. Она потрясла в воздухе, перевязанной рукой. Наташа забыла про свой кофе и смотрела на Веронику во все глаза. «Вы сможете его познать?» — спросила она наконец. — Это ведь кто-то из пассажиров, и его обязательно нужно поймать. Возможно, он сумасшедший и попытается еще кого-нибудь отправить за борт. Мало ли на свете психов. — Это хорошо, что вы с ним справились, но ведь на лайнере полно стариков. Какой кошмар! — Кошмар! — подтвердила Вероника побоюков в забинтованную руку. — Так вы видели его лицо? Во что он был одет? — деловид спросила Наташа. — Он был одет в черный плащ с капюшоном ответила Вероника и тут же добавила. «Возможно, вчера проходил костюмированный бал. Здесь одновременно объявляю такое количество мероприятий, что за всем и не уследишь. Вы его узнаете, если увидите нападавшего?» «Рожа у него была страшенная», содрогнулась Вероника. «Конечно, я была под шофе, но такой в бреду не привидется. Мне показалось, что с лица этого типа свисают клочья желтой кожи, а нос сбит на одну сторону. Бр! Наташа наморщила лоб и несколько секунд размышляла, после чего неожиданно хлопнула ладонью по столу. «Кажется, я могу объяснить клочья желтой кожи», — сказала она. «В прошлом году я работала няней в большой семье, и там всякого насмотрелось. Так вот, дети часто шалили. А если честно, мне попались настоящие малолетние бандиты. Они постоянно придумывали нечто невообразимое, например, наряжались зомби и пугали маминых гостей на вечеринках». Вероника слушала рассказчицу с огромным интересом. «Изуродовать свое лицо можно при помощи лейкопластыря», — с энтузиазмом объяснила та. «И клочья желтой кожи и кривой нос — все это легко изобразить, имея в своем распоряжении катушку лейкопластыря и ножницы. Лицо изменится до неузнаваемости. Уж поверьте моему опыту». «Ну надо же, а я-то думала у меня глюки». Вероника попыталась восстановить в памяти рожу, глянувшую на нее из капюшона. «Вы правы, это вполне мог быть кто-то оклеенный лейкопластырем. Вы открыли мне глаза. Я бы никогда в жизни не догадалась». «А это точно был взрослый, а не ребенок», – поинтересовалась Наташа, вновь возвращаясь к своему кофе. «Да я понятия не имею». Вероника вынуждена была признать, что Наташа ведет себя вполне естественно. «Скорее всего, она чиста, как Лилия. Если это и был ребенок, тот довольно сильный. Бывают же мускулистые дети». «Минус в том, что я изрядно набралась, поэтому не могу подать жалобу. Кто ее воспримет серьезно?» «Понимаю», – покивал Наташа. «Не хотел бы я вчера оказаться на вашем месте. Удивительно, что никто не пришел вам на помощь. Когда я сбежал из процедур, на лестнице и на внутренних палубах просто яблоку негде было упасть. Реально только псих мог на вас наброситься. Нормальный человек побоялся бы, что его поймают». Все-таки на лайнере есть система безопасности и даже камеры видеонаблюдения имеются. Я это точно знаю. Мы с Купцовым перед путешествием все-все про золотую принцессу выяснили. Купцов вообще парень ответственный. А что там за история с лифтом? Спросила Вероника, вспомнив, как Лидия наезжала на телохранителя своего мужа. Наташа секунду помедлила, прежде чем ответить: Вероятно, прикидывала, имеет ли право раскрывать такие подробности. Однажды Купцов не вошел с Леонидом Филипповичем и Лидией в лифт, а решил пойти пешком, потому что услышал на лестнице подозрительный шум. Лифт тем временем остановился на втором этаже, и в него ворвался мужик с разбитой бутылкой в руках. Медников вышвырнул его обратно на площадку, но тот успел поразмахивать своим оружием и поранить Лидии рук. Теперь она постоянно демонстрирует Купцову указательный палец, на котором остался шрам. Думаю, ей все же удастся дожать Леонида Филипповича и тот Андрея уволит. Для парня это будет настоящим ударом у него больная мать и сестра инвалид. Да, с Лидией непросто просто договориться. Тяжелая у вас работа. Вероника на секунду представила, что это она сама вынуждена выполнять все требования и капризы Лидии, и содрогнулась: Работа как работа, пожила плечами Наташа не лучше и не хуже других. Главное, правильно к ней относиться. Это же не навсегда. Кроме того, в ней есть свои бонусы. Она рукой повела вокруг себя. Когда я еще на таком корабле поплаваю? Вероника посмотрела на часы. С самого утра она сгорала от нетерпения увидеть и услышать Николь, которую Костик вез из Рязани в Кипелково. Как они долго, про себя сердилась она. Нет уж никаких сил ждать. Ой, Лидия ей прислала сообщение, встрепенулась Наташа, схватившись за телефон. Они уже поднимаются на борт, велят меня ждать на верхней палубе. «Я с вами», – подхватилась Вероника, боявшаяся пропустить какое-нибудь значимое событие из жизни Медниковых. Издали братья и их жена, как обычно, выглядели невероятно и пазантно. Лидия купила в сказочном городе из желтого кирпича кружевной зонтик, а Жанна – домашнее вино, баночку морской соли и джем из плодов апунции. Эдуард ходил в музей изобразительных искусств, чтобы насладиться полотнами Петра Перуджину. Всю эту информацию на Веронику вывалила Жанна, пребывавшая в восторженно-поэтическом настроении. Возможно, где-нибудь посреди старой площади у фонтана она даже читала стихи. Лицо Лидии сегодня было сильно запудрено, возможно, ночью она плакала от злости и унижения, а сегодня приложила массу усилий для того, чтобы это скрыть. Сейчас она жадно разглядывала новое платье Вероники, вероятно, придумывая... «Что бы такое сказать, чтобы испортить ей настроение?» «Почему ее так заводит мой гардероб?» – раздраженно подумала та. «У этой женщины отменный вкус и безграничные возможности. Разве я могу с ней тягаться?» Лидия, между тем, предложила Веронике прогуляться вместе по променаду, и поразительное дело взяла ее при этом под руку. Наверняка ее напрягало то, что муж с ней не разговаривает, и она поспешила с достоинством выйти из ситуации. Теперь, когда Лидия была так близко, Вероника почувствовала, что от нее едва уловимо пахнет духами с легким ароматом цитруса. Запах был обворожительным, и Вероника сразу его узнала. Так пах флакончик с золотой бабочкой, которую она однажды видела в сумочке у Наташи. «Скорее всего, Лидия сделала своей помощнице презент», — подумала она. «Может быть, таким способом она компенсирует Наташе моральный ущерб». «Ты сегодня говорила с Кристиной?» поинтересовалась Лидия, уводя Веронику подальше от родственников. «Вы ведь с Боги поссорились, и он вполне мог написать ей, а не тебе, раз уж родители ему чем-то не угодили. Видишь ли, он твердо обещал отправиться в это путешествие, а теперь заставляет нас волноваться». Наташа шла за ними на почтительном расстоянии. Судя по выражению лица, ее мало интересовали разговоры хозяйки. «Думаю, Кристина сразу прибежал бы к вам», – предположила Вероника. «Не уверена». Лидия дернула плечом. «Я знаю эту девчонку с детства. Она взбалмошная, нестабильная и ненадежная. Очень трудно сформировать устойчивую личность, если в 14 лет можешь заработать больше, чем мама и папа вместе взятые. У ребенка просто нет никаких авторитетов. Помнится, она поступила медицински, но через три года бросила. Могла бы стать хирургом, а стала не пойми кем. Она из неблагополучной семьи?» – задала вопрос Вероника скорбным тоном. И с благополучной, но бедной, ее отец-автомеханика, а мать работает в аптеке. У девочки амбиции и какие-то там умопомрачительные успехи в написании новостишек. Но как бы она ни пыжилась, она не нашего круга. Облив презрением Овсянкину, Лидия тут же предложила выпить по стаканчику сока ноня. «Вижу, тебя много и по карманам», — заметила она, снова окинув взглядом подаренное Гавриловом платье. «Но соком я тебя все-таки угощу». Не думаю, что он входит в твой повседневный рацион. Я видела, он есть в нашем ресторане. Вероника, которая даже не слышала такой диковинки, как сок Нони, вынуждена была согласиться. Было бы неосмотрительно и даже опасно увернуться от Лидии в тот момент, когда она решила взять тебя под руку. Они спустились по лестнице и двинулись мимо ряда бутиков к ресторану. Однако так и не дошли до него потому что в буквальном смысле слова налетели на Леонида Филипповича, который как раз выходил из ювелирного салона. В руках он держал фирменный пакет из бумаги тач-кавер, мягкой на ощупь, как лепесток орхидеи. Увидев жену, Медников удивился, но тут же скупая улыбка тронула его губы. Фероника сразу же отступила в сторону, но не ушла, а принялась наблюдать за развитием событий. «Как говорится, ловца и зверь бежит». — возвестил Леонид Филиппович, взяв руку жены и поднеся губам. — Давай не будем ссориться, это только все усложняет. С этими словами он подал пакет Лидии. Ясно было, что это подарок, призванный уничтожить возникшее между ними напряжение. Та с непроницаемым видом достала из пакета продолговатый футляр и открыла крышку. Внутри на шелковом ложе покоился медальон в форме восьмерки, лежащий на боку. Знак бесконечности. Бесконечность была усыпана бриллиантами. «Ты заметила?» — Медников подмигнул жене. «Всегда, когда мы ссоримся, примирение происходит в ювелирном магазине». «Ну, хорошо, спасибо», — милостиво ответила Лидия. «Я понимаю, ты на взводе из-за исчезновения сына. Так что заруем топор войны». Э, извините, мне нужно идти», — пробормотала Вероника и поспешила ретироваться. Ей не хотелось испытывать терпение Медникова, а вот чего ей действительно хотелось, так это вернуться в каюту и позвонить Маринке. От подруги до сих пор не пришло ни одного сообщения, что же они так тянут. Просто мочи уже никакой нет. Гаврилов написал три раза, задавая все время один и тот же вопрос. Вы в порядке? Вероника посмотрела на часы, уже половина шестого. Через полчаса золотая принцесса снова выйдет в море. Потом будет ужин с Медниковыми, когда же Николь успеет ей все рассказать. Не ждать же до поздней ночи. Не выдержав, она настрочила гневную записку Маринке. Тут же получила лаконичный ответ. Ребята попали в мелкое ДТП, все живы-здоровы, но задерживаются. «Разрази меня, Гром!» Вслух воскликнула Вероника, вспомнив Джона Сильвера из «Острого сокровищ». Бабушке всегда нравилась эта реплика. На ужин Лидии явилась одна а на вопрос Эдуарда, где ее муж, коротко ответила, задерживается. После чего уставилась в меню и не сказала больше ни слова. Овсянкина заставила Петюню снять наушники, и теперь он сидел с видом черепахи, которая потеряла панцирь, растерянная и беззащитная. Жанна, которая с каждым днем казалось все только хорошела, единственная из всех улыбалась и щебетала что-то про свой грядущий фестиваль. Судя по всему, она считала себя настоящей покровительницей искусств, Эдакой Зинаиды Гиппиус или Лидии Зиновьевой Аннибал. Наташа сидела неподалеку одна, за маленьким столиком. Вероятно, чтобы Лидия в любой момент могла помахать ей рукой и отдать очередное приказание. Их же столик находился в уютной нише, защищенной от глаз остальных посетителей резной перегородкой. Уже официант во второй раз подошел с вопросом о том, готовы ли господа сделать заказ, а Леонида Филипповича все не было. Когда же он наконец появился в дверях ресторана, все сразу поняли, что случилось нечто ужасное. Медников-старший выглядел таким разгневанным, что от него во все стороны летели искры. Короткие усы стояли дыбом, шея над воротничком рубашки приобрела малиновый цвет. В одной руке он, как пик, унес свою трость, в другой сжимал конверт, издали похожий на тот, что Вероника недавно нашла возле своей двери. Сердце ее противно екнуло. Подлетев к столу, Леонид Филиппович швырнул конверт на скатерть и тихим, а от того особенно страшным голосом произнес. — Я получил требование, выкоп за моего сына. Овсенкина зажала рот рукой, Жанна громко ахнула, а Лидия замерла, как лань перед выстрелом. — Так что хватит играть в игры. В первую очередь это относится к вам, молодая леди. Медников-старший всем корпусом повернулся к Веронике и одним резким движением прижал ее к спине стула наконечником трости. Наконечник больно вдавился в живот, и перепуганная Вероника схватилась за трость обеими руками. Однако Медников не собирался ослаблять хватку, и она так осталась сидеть, пригвожденную к стулу, словно бабочка картонки. «Немедленно говорить, кто вы такая!» «Да-да, я знаю, что вы не Николь Чаева. Я знал это с самой первой минуты». Его признание Веронику по-настоящему потрясло. «Просто дал вам возможность проявить себя. Пытался понять, зачем вы прикинулись невестой нашего сына. И вот теперь, кажется, все начинает проясняться». На лицах присутствующих появилось одно и то же выражение. Неподдельного изумления. А Лидия вдобавок ко всему побледнела, как полотно и растерянно спросила. «А где же тогда Николь?» Метников, наконец, убрал трость и опустился на стул, прямой и собранный. «Вы все неправильно поняли», — сказала Вероника, сердце которой билось о ребра так, будто всерьез решила вырваться на свободу. Прямо на глазах милые люди, с которыми она только что собиралась ужинать, превращались в насторожных и даже враждебных существ. Жанна смотрела с испугом. Эдуард с холодным презрением, овсянкина с плохо скрываемым ужасом. Один Петюня продолжал сидеть с видом филина, оглушенного взрывом. «Меня зовут Вероника Ивлева, я лучшая подруга Николь. Честное слово, я не хотел вас обманывать, просто так сложилась ситуация. Я вам все объясню». «Приступайте», — велел Медников тоном экзаменатор, который заранее решил завалить нерадивого студента. «Дело в том, что Николь пропала». Начала с самого главного Вероника. То есть тоже пропала, как и Богдан. Она не собиралась говорить, что подруга уже нашлась, чтобы не подставить ее под удар. Нет, сначала она сама должна выяснить, что случилось с Николей и только потом, обсудив ситуацию с девчонками, обнародовать такую горячую информацию. Я журналистка, Вероника старалась не чистить, а говорить внятно и весомо. «Писал разоблачительные материалы о коррупционерах, которые узнали об этом и решили меня заткнуть. Чтобы скрыться от них, я сел на волжский теплоход вместо Николь с ее документами. А потом Николь перестала выходить на связь, и я не знал, что делать. Когда вы появились на пристани в Ярославле, я растерялась. В аэропорту я готова была рассказать вам правду, но тут снова появился мой преследователь. Понимаете? Шанса ускользнуть от него без посторонней помощи у меня просто не было. Я решила воспользоваться вашими возможностями, чтобы сбежать и выжить. Частный самолет, куча привилегий и все такое. Это была полуправда, но, по мнению Вероники, гораздо более круглая, чем правда настоящая. Если она начнет лепетать про то, что на Маринкиной свадьбе кто-то подсыпал им с Николь в лимонад снотворное, и точно никто не поверит. Снотворное не поддается никакому объяснению. А Медников, и это совершенно ясно, не терпит ни враня, ни фантазии. «Так, выходит, настоящую Николь похитили вместе с Богданом?» Задал вопрос Эдуард. Презрение в его взгляде сменилось настороженным любопытством. «Честно, я не знаю». Вероника старалась не опускать глаз. В конце концов, подспудно она давно готовилась к разоблачению. «Ну, а ты?» Медников переместил орлиной взор на Овсянкину которая потела от страха и то и дело вытирала лоб салфеткой. «Из каких соображений молчала ты?» «Ты ведь точно знала, что эта девчонка не Николь. Почему мне не сказала? Объяснись». «Я, как и вы, не понимала, что происходит», пробормотала Овсянкина, сцепив руки в замочек перед собой. «Нужно было сначала собрать информацию». «Собрала?» С обжигающей ненавистью спросил Леонид Филиппович. Потом повернул голову и уставился на жену. «Лидия, у тебя есть какие-нибудь идеи по поводу того, кто может требовать выкуп?» Лидия ничего не ответила и только отрицательно покачала головой. Разоблачение Вероники повергло ее в настоящий шок. Сначала она побелела, потом посерела, а теперь сделалась красной, как клубничное желе. Вероятно, это был жестокий удар по ее самолюбию. — Леня, а твой телохранитель видел записку с требованием выкупа? — внезапно спросил Эдуард. Где он вообще? Тут у нас, оказывается, враги кругом. — После того, как мы вернулись из города, я его не видел, — ответил Медников-старший не без досады. — Может быть, у нее спросить? — подсказала ржана и глазами указала на Наташу, которая или ничего не замечала, или делала вид, что не замечает. Попивала прохладительные напитки, уткнувшись в свой телефон. «Я заметила, что эти двое в хороших отношениях?» «Ерунда», — бросил Медников, но потом все же велел жене. «Поговори с ней, хотя лично я думаю, что автор записки сидит тут». Он снова уставился на Веронику. «Не знаю, как доказать вам, что я ни при чем», — ответила та сердито. «Можете запереть меня и отнести выкуп, куда требуется. Когда он исчезнет, я окажусь в неподозрении». «У тебя наверняка есть сообщник», — мгновенно парировал Медников. «Как бы он сюда попал? Вы же сами заказывали билеты на всех!» Лидия странно на нее посмотрела, после чего встала и нетвердой походкой направилась к помощнице. Это было экстраординарным событием, которое произвело на Наташу примерно такое же впечатление, как если бы к ней внезапно приблизилась Величественная гора Анапурна. Хотя надо отдать помощнице должное, она не вскочила с места, а спокойно поднялась на ноги, демонстрируя абсолютную готовность к действию. Тем временем Медников даже не собирался сдаваться. «Я не верю в то, что вы на этом лайнере случайные гости», — продолжал наседатель. «Уж не знаю, что и думать. Может быть, мой помощник ваш с Николь сообщник. Так вот, зарубите себе на носу. Я не собираюсь платить выкуп, понятно? Я не участвую в мелодрамах». «Зря вы на мне сосредоточились». У Вероники пересохло во рту, но она не решалась налить себе воды. Вдруг Медников отнимет у нее бутылку. «Вам следует искать настоящего преступника?» Я да уж я найду, не беспокойтесь». В этот момент к столу с пылающим лицом возвратилась Лидия. На Веронику она смотрела, как на скорпиона, который взобрался ей на ногу. Наташа не знает, где купцов. Зато она выяснила, что она золотую принцессу до самого последнего момента Можно было купить горячий тур. Да и сейчас еще получится ухватить билет при должной сноровке. Есть пассажиры, которые покидают лайнер во время стоянок. Так что да, сообщник этой девчонки спокойно мог оказаться на борту». Леонид Филиппович ухмыльнулся и многозначительно поднял брови, но тут же Пусровил снова услышав телефонный звонок. «Мои детективы», — заявил он, — «закройте рты, я должен выслушать их доклад». Пока он слушал, присутствующие сидели неподвижно, как будто им запретили не только разговаривать, но и шевелиться. Медников-старший обладал гипнотической властью над людьми, и Вероника его по-настоящему боялась. «Итак?» — Леонид Филиппович закончил разговор и хлопнул ладонью по колену. «Вот что удалось узнать. Перед тем, как исчезнуть, Богдан купил в ювелирном магазине кольцо для помолвки. Судя по всему, они с вашей подругой помирились. Что скажете, молодая леди?» — обратился он к Веронике. — Я об этом ничего не знаю. — Может быть, Богдан попросил Николь утром заехать за ним в спортклуб? — Потому что хотел сделать предложение. — пискнула Овсянкина. А потом их похитили обоих. — Или Николь выбросили по дороге? — подсказала Жанна. — Кто за нее будет платить выкуп? За сироту? — Мне Леонид Филиппович рассказал, что она сирота. — пояснила она. — Также мои агенты сообщили... Медников-старший посмотрел на брата. Что в квартире нашей матери все готово для романтического свидания. Там повсюду розовые лепестки, свечи, шампанское и то самое кольцо из ювелирного. Может быть, оно предназначалось для кого-то другого. Вероника, на чем свет, проклинала обстоятельства. Если бы и не ДТП, она к этому моменту уже поговорила бы с подругой. К «Кольцу была приложена карточка с посвящением. Моя бесподобная Николь». Немедленно отклонил ее версию Медников-старший. «И никаких следов Богдана?» Уточнил Эдуард. «Никаких», — подтвердил его старший брат. «Нет, и следов борьбы. Квартира не взломана, все в порядке, все ценные вещи на месте». «И что нам теперь делать?» Спросил Овсянкина Паюрзов на своем месте. «Вам ничего», — отрезал Медников-старший. «Впрочем, можете поискать моего помощника». Посмотрел на Веронику и бросил. «А вы, молодая леди, всегда, слышите, всегда должны отвечать на мои звонки, являться по первому зову. И не пытайтесь бежать, будет только хуже». С этими словами он встал, взял со стола конверт и стремительно удалился. «А поесть теперь можно?» – громким шепотом спросила Жанну мужа. Вероника совсем не хотела есть, а вот выпить ей не помешало бы. Когда Гаврилов в очередной раз прислал сообщение с вопросом «Вы в порядке?», Она лаконично ответила «Кое-что случилось. Буду в своей каюте». Следующее послание гласило «Очень хорошо». Вероятно, это означало, что у Гаврилов вряд ли присоединится к ней сию же секунду. «Интересно, что за ответный удар он приготовился нанести бывшему партнеру», – подумала Вероника. «Надеюсь, не удар кулаком в нос. Проблема так выше крыши». Не успела она вернуться к себе, как пришло долгожданное сообщение от Маринки. Подруга ждала звонка. Вернее, ждали звонка обе ее подруги. Наконец-то. Когда на экране появилась взволнованная физиономия Николь, Вероника даже прослезилась. Выглядела та великолепно, оказалась свежей и румяной, хотя одета была в джинсы и простую футболку, а волосы небрежно собрала на затылке. Увидев ее, Вероника картинно воздела руки к небу. «Да неужели?» «Ну, здравствуй, душа моя!» воскликнула Николь. «Скажи, пожалуйста, за каким дьяволом ты полезла в самолет к Медниковым? Тебя попросили заменить меня на Конгрессе, а ты что удумала?» «Я и говорила», — встряла маячившая на заднем плане Маринка. «Ну разве она послушает?» «Ты такую кашу заварила», — поддержала подругу Николь. Девчонки сидели на открытой веранде, сад за их спиной лежал в легких дымчатых сумерках, старая груша уронила одну ветку на перила и вечерняя эстомия едва-едва шевелила листьями. — Речь сейчас не обо мне, — перебила Вероника, — а о тебе. И о том, что с тобой случилось. Это записка со скворечником. И откуда, блин, вылез Кисляков? И где Богдан? За него только что потребовали выкуп. А меня разоблачили. Медников вывел меня на чистую воду. Она вкратце рассказала о том, что произошло в ресторане. — А какой просит выкуп? — поинтересовалась Маринка, сунув нос прямо в камеру. — Понятия не имею. Отец Богдан не сказал, и никто не посмел спросить. Куда нужно принести выкуп, я тоже не знаю. Теперь твоя очередь. Ты знаешь, кто похитил Богдана? Ты видела похитителей? Вы с Богданом что, помирились и решили пожениться? Никого я не видела, — горячо заверила Николь. Ни Богдана, ни похитителей. И мы с ним не помирились, и уж точно не собирались жениться. «Как это?» — Вероника опешила. «Тогда я снова ничего не понимаю». «Я сама ничего не понимаю», — призналась Николь. Ночами не сплю, все, думаю, во что мы вляпались. Ночами не спишь, а выглядишь хорошо, без всякого ехистого заметила Вероника. Видно, детки слегка поил тебя парным молоком и кормил свежей редиской. Тебе приходило в голову, что мы не сможем расшифровать твою записку со скворечником? Нет, отрезала Николь. По-моему, там все ясно, как белый день. Ага, ага. Вы перескакиваете с одного на другое, сердито садил подруг Маринка. От ее пестрого сарафана рябило в глазах, длинная коса лежала на груди, как толстая коричневая змея. «Пусть Николь расскажет тебе свою часть истории сначала до конца, хорошо?» «Я просто за нее волновалась», — объяснила Вероника. «А еще я думала, что у нее в руках ответы на мои вопросы». «Нет у меня ответов. Все запуталось еще больше», — заверила ее Николь, сделав скорбное лицо. Давай действительно по порядку. Я знаю только то, что ты вернулась в Москву из Крыма. А потом просто перестала выходить на связь. Ты хоть была в полиции? Была. Описала происшествие, как положено. Но сказать по правде, моя история никого в отделении не заинтриговала. Вы меня просто приняли заявление. И все. Потом я поехала по магазинам и возле метро встретила Овсянкину. Вероника хлопнула себя ладонями по коленям. Я так и знала, что вы с ней хорошо знакомы. Конечно, хорошо, подтвердил Николь Йорзай на своем месте. Эта бешеная табуретка ни на один день не оставляла Богдана в покое. Еще до нашей с ним ссоры я собиралась оторвать ей голову. Почему ты нам никогда ничего про это не рассказывала, возмутилась Вероника, отделывался общими словами, и из-за твоей скрытности я сто раз попадал в просак. Не люблю делиться плохим, душа моя, коротко пояснил Николь. Кроме того, у нас с Богданом все ушло к разрыву, чего мусолить подробности. «Он купил тебе помолвочное кольцо», – просветила ее Вероника. «Да ну, ерунда», – не поверила потенциальная невеста. «Детективы, которых нанял Леонид Филиппович, нашли ювелирный магазин, в котором Богдан сделал покупку. Кольцо лежит в квартире его бабушки с запиской. моей бесподобная Николь». «А весь пол усыпан лепестками роз. Как тебе такая ерунда?» Николь уставилась на Веронику в немом изумлении и даже приоткрыла рот. «Нет». Наконец, сказала она. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Хм, ну ладно, поехали дальше. Ты встретилась с Овсянкиной возле метро. Овсянкина сказала, что не может дозвониться до Богдана и начала вертеться вокруг меня лисой, умоляя, чтобы я набрала его номер. Вдруг, — говорила она, — Богдан мне не хочет отвечать, а тебе ответит. Она прилипчивая, как бумага для ловли мух. Короче говоря, зашли мы в первое попавшееся кафе, уселись за столик. И минут 24 руки пытались дозвониться до Богдана, все бестолку. И что? спросила Вероника, когда Николь замолчала. Что потом сделал Овсянкина? Потом ничего, ответила Николь. Она осталась в кафе допивать свой чай и обернулась к машине. Села за руль, завела мотор, и тут ко мне подошел какой-то мужик. Я стекло опустил, он наклонился и спросил дорогу: Как мол, добраться до какого-то там переулка, и потом все. Ничего больше не помню. Очнулась я уже в дремучем лесу. Лежу в мху среди мухоморов. Можешь себе представить дремучий лес, и ты в нем одна. Без денег, без телефона, без машины. Могу, — сказала Вероника с большим чувством. Мне было так страшно. Николь прижала руки к груди, глаза ее блестели. Сплошной бурелом, ни души вокруг, пахнет диким зверьем. А если бы на меня напал кабан? Как мне это знакомо, — пробормотала Вероника. Мы с тобой теперь сестры по несчастью. Не представляю, сколько часов я облуждала по лесу, пока не вышла к деревне. И тут узнала, что нахожусь под Рязанью. Вобрази, Я подумала, что просто сошла с ума, и все. Денег ни копейки, куда деваться, непонятно. Ехать домой? А вдруг меня там снова подкараулют? И тут меня словно током ударило. Я вспомнила про Васькиного дедушку, про дом в елках. «Как ты до него добралась-то?» Сочувством спросила Вероника. Поплакала немножко и подвезли. Николя решила не вдаваться в подробности. «Это чертовщина», — вмешалась Маринка. «Кому и зачем может потребоваться выкидывать тебя из Москвы, не причиняя вреда? Сначала в Крым, потом в Рязань. В чем смысл? Я не могу придумать ни одного даже самого фантастического объяснения». «Я тоже не смогла ничего придумать», — заверила Николь. «Но домой возвращаться испугалась. Вдруг в следующий раз меня выбросят в таком месте, откуда нет возврата. Или вообще прикончит? Когда я добралась до юлок, дед вызвал Ваську, и тот, конечно, примчался. Он вообще-то неплохой парень. При этих ее словах Маринка насупилась. Я написал две записки и отправил Кислякова к себе домой, велев одну записку повесить на холодильник, а вторую положить на стол в качестве подводки. Запасные ключи ему дала соседка после того, как я ей позвонила. Если бы он поехал к кому-то из вас, его бы засекли враги. Могли потом проследить за ним. Мы же не знаем, кто наши враги. Кстати, Кисляков заметил мою машину возле подъезда. То есть тот, кто меня усыпил, не поленился подогнать ее к моему дому, что тоже довольно странно. Кисляков когда от меня выходил и увидел на дверцах логотип люксового английского. Сунулся, машина открыта, ключи в бардачке. Твоя сумка с документами, телефоном и всем содержимым багажниками. Просто счастье, что машину не угнали. Кисляков ее запер, а ключи привез мне. Вот, собственно, и вся история. Погоди, а утром в день Маринкиной свадьбы ты встречалась с Богданом возле спортклуба? Спохватилась Вероника. Не, боже мой, ничего не путаешь. Может быть, ты как джентльмен удачи. Тут помню, тут не помню. Все-таки тебя два раза усыпляли. Да, я накануне Маринкиной свадьбы вообще дом не ночевала. У нас в подъезде проводили санитарную обработку, а вы же знаете, что у меня аллергия на всякую химию. Как только завоняло дихлофосом или чем-то вроде того, я сбежала из дома и рванула к Любе. Ну, к Любе из нашей институтской группы. А что? Маринка в Кипеловке, ты в командировке, куда мне было деваться? Мы с Любой проболтали до трех ночи и проснулись после полудня. Так что никакого спортклуба, это все вранье. Ну, как же вранье, когда у Овсянкина есть фотографии. Причем эти фотки я специально проверила, переслали ей другие люди. Ты там в своем красном платье на фоне машины с логотипом школы. Да и номер. Номер машины тоже в кадре. Ни разу не похоже на фотомонтаж. Это надо в разведке работать, чтобы положить столько сил на подделку фотографий. Была бы она одна, а там их десяток. Слушай, Николь, а Богдан чисто теоретически мог взять твою машину? наморщил лоб Зачем? Драматическим тоном спросил тот потом пожала плечами. Теоретически мог, ключи от дома он мне до сих пор не вернул. А запасной комплект ключей от машины лежит в коридоре, в жестяной коробке. А красное платье? Не отставала Маринка. Он мог утащить твое красное платье? Что это ты за вопрос задаешь? У тебя есть какая-то версия? Возбужденно спросила Вероника. Пока нет, но я над этим работаю, ответила Маринка, терзая свою косу. А Богдан знал? об автопробеге. Николь и Вероника растерянно посмотрели друг на друга. "Знал?" первой ответила Николь. "Мы разговаривали с Вероникой по телефону в его присутствии. Меня так впечатлила сама идея автопробега, что я поделилась с ним новостью. Богдан очень любит старые машины. Мне казалось, ему будет интересно". "Несусветная голиматия, получается", подытожила Вероника. "Богдан знал о пробеге на вы с ним поссорились" и разорвали отношения. Он тут же решил сделать тебе предложение, купил кольцо, после чего угнал твою машину и выкрал из шкафа красное платье. А потом его похитили, чтобы потребовать выкуп. Зашибись, ведь Лич отдыхает. «Это опять из какого-то кино?» проворчала Маринка. «Вечно ты вставляешь незнакомые фамилии к месту и не к месту». И тут же спохватилась, повернувшись к Николь. «Слушай, а что это за штука у тебя спрятана среди ночнушек?» завернутая в папиросную бумагу. «Ты уж извини, нам пришлось сделать обыск. Мы искали хоть какую-нибудь подсказку и наткнулись на этот странный деревянный лепесток». «Господи, я совсем сбрендила». Николь схватилась за голову. «Столько всего навалилось, забыла вам рассказать. Уже после того, как мы с Богданом поссорились, ко мне домой явился Леонид Филиппович Медников, собственной персоной». «Здрасте, приехали», — пробормотала Вероника. А я ему, значит, говорю, в Ярославле, на пристани. Николь Чаева к вашим услугам. Крепкий орешек от медников, даже брови не повел, ничем себя не выдал. Эта штука, которую вы нашли, принадлежит ему, пояснила Николь. Он называет ее красным котом. Красный кот – популярное название африканского дерева, розовая слоновая кость. Кажется, растет в Мозамбике. Это антистресс в виде лепестка с углублением для большого пальца. Ты просто держишь его в руке и поглаживаешь. Кто-то перебирает четки, а кто-то поглаживает красного кота. Медников сказал, что это его талисман, а потом забыл на столе. Я спрятал, чтобы отдать при первом удобном случае. «Мы думали, это ритуальный предмет, а тебя завлекли в секту», — пояснил Марин. «Так, с этим разобрались. А зачем вообще Леонид Филиппович к тебе приезжал?» Вернулась к основной теме Вероника. «Он не знал, что мы с Богданом поссорились». Спарога заявил, что я плохо влияю на его сына, закатил глаза Николь. С тех пор, как мы с Богданом начали встречаться, отец заметил в нем перемены. И решил, что я подсадила его на наркоту. Ну да, не поверила Маринка. Ты его послала с его предположениями? Да нет, конечно. Хотя, честно скажу, разговор получился неприятным, Николь поежилась. Я медникова тогда впервые увидела и сильно напряглась. Правда, он держался спокойно. Объяснил, почему приехал ко мне с вопросами. Богдан стал нервным, плохо спит, страдает перепадами настроения. И все это будто бы с тех пор, как я с ним познакомилась. Ну, я постарался убедить Леонида Филипповича, что чиста, как снег на Эвересте. Кажется, он мне поверил. Просил не говорить Богдану о нашем разговоре. Я ответил, что не скажу. Да и не смогу сказать, потому что мы больше не общаемся. Вот, собственно, и все. Возможно, Богдан спустил бабки на наследство, на наркотики, немедленно выдвинул новое предположение Вероника. Ты ведь знаешь про бабушку Эльзу и ее пропавшие сокровища? Только от Маринки, усмехнулась Николь и не без ехидства добавила. Зато вижу, ты теперь у Медниковых как дочь родная. Вероника рассказала Николь свою часть истории во всех подробностях, не упомянув только о завязавшейся дружбе с Гавриловым и закончила традиционным плачем Ярославны. «Я-то дура надеялась, что ты приедешь и преподнесешь нам разгадку всей этой чертовщины на блюдечке с голубой каемочкой, а ты все запутал еще больше». «Только не говори Лениду Филипповича о том, что я нашлась». Николь строго посмотрела на подругу. «Он натравит на меня полицию или своих частных сыщиков?» «Конечно, не скажу. Пусть они сначала Богдана спасут. Уж Богдан-то точно сможет объяснить происхождение фотографий». «Или не сможет», — мрачно предсказала Маринка. Что если мы вообще никогда не поймем, что произошло? Интересно, а тот гад в плаче, который хотел меня утопить, сможет как-нибудь узнать, что я это не ты? Если да, то отныне я в безопасности. А я нет, вернул Николь. Тем не менее, здесь в Кипеловке мне спокойнее. В доме полно народу, а опять же, сигнализация: Я собаку купила, добавила Маринка с гордостью, большую и голосистую. Теперь на улицу не выйдешь, подхватила Николь. Представляешь, по участку бегает лохматой корыта и облаивает каждую стрекозу. Потому что она еще щенок, словно в подтверждение их слов, откуда-то издалека донеслось радостное гавкание. Давайте все-таки подведем итоги, решительно сказала Вероника. Часть ребуса благодаря нютке уже разгадана, но остались вопросы: Например, кто поменял нас, с Николь, местами, и зачем? Кто отвез ее в лес и бросил там? «Кто похитил Богдана?» – подхватила Маринка. А Николь вслед за ними продолжила. «Кто на золотой принцессе напал на тебя?» «И кто все-таки подбросил дротик мне в бокал?» – закончила Вероника. На некоторое время воцарилась тишина, все молчали, напряженно размышляя о происшедшем. «Мне кажется, рано или поздно Леонид Филиппович раскрутит дело с похищением сына», – наконец подала голос Вероника. «Хоть она и заявила, что не заплатит преступникам, я в это не верю. Заплатит, как миленький. «И когда Богдан вернется, — подхватила Николь, — мы его расспросим о фотографиях. Может быть, это какие-нибудь старые фотографии? Хотя все равно странно. Я в красном платье возле спортклуба. Не помню такого». «Короче, пока сидим и не рыпаемся», — подвела черту Маринка. «Вероника плывет дальше под надзором Медникова. Мы прячемся в Кипьелкове до конца круиза и нашего с Костиком медового месяца». О любых новостях и догадках немедленно сообщаем друг другу.